совещание я лежал на спине без единой мысли темнота наполняющая комнату сгущалась я слышал шаги стены пропадали что то возносилось надо мной все выше безгранично высоко я застыл пронизанный тьмой объятый ею я почувствовал ее упругую прозрачность Где-то очень далеко билось сердце. Я сосредоточил все внимание. Остатки сил на ожидание агонии она не приходила. Я только становился все меньше. А невидимое небо, невидимые горизонты, пространство, лишенное форм, туч, звезд, отступая и увеличивая, сделало меня своим центром. Я силился втиснуться в то, на чем лежал, но подо мной уже не было ничего, и мрак ничего уже не скрывал. Я стиснул руки. Закрыла ими лицо, оно исчезло, руки прошли насквозь, Хотелось кричать, выйти. Комната была серо-голубой, мебель, полки, углы стен, все как бы нарисовано широкими матовыми мазками, все бесцветно, одни только контуры. Прозрачная и жемчужная белизна за окном. Я был совершенно мокрый от пота. Я взглянул в ее сторону. Она смотрела на меня. — У тебя затекла рука. Что — Что? Она подняла голову. Ее глаза были того же цвета, что и комната, серые, сияющие, окаймленные черными ресницами. Я почувствовал тепло ее шепота, прежде чем понял слова. — Нет, а, да. Я обнял ее за плечо. От этого прикосновения по руке побежали мурашки. Я медленно обнял ее другой рукой. Ты видел плохой сон? — Сон? — Да, сон, а ты не спала? — Не знаю, может быть и нет. Мне не хочется спать, но ты спи, почему ты так смотришь? Я прикрыл глаза. Ее сердце билось рядом с моим, четко и ритмично. — Бутафория! — подумал я. Но меня ничто не удивляло, даже собственное безразличие. Страх и отчаяние были уже позади, я дотронулся губами до ее шеи, потом целовал маленькой, гладкой, как внутренней строкушке, углубление у горла, и тут бился пульс. Я поднялся на локти. Никакой зари, никакой мягкости рассвета, горизонт обнимала голубое электрическое зарево. Первый луч пронзил комнату, как стрела, и все заиграло отблесками. Радужные огни изламывались в зеркале, в дверных ручках, в никелированных трубках. Казалось, что свет ударяет в каждый встречный предмет, как будто хочет освободиться, взорвать тесное помещение. Уже невозможно было смотреть. И отвернулся. Зрачки Хари стали совсем маленькими. — Разве уже день? — спросила она приглушенным голосом. Это был полусон. Полуявь. Здесь всегда так, дорогая. А мы? Что мы? Долго здесь будем? Мне хотелось смеяться, но когда глухой звук вырвался из моей груди, он не был похож на смех. Думаю, достаточно долго. Ты против? И веки дрожали. Хари внимательно смотрела на меня. Кажется, она подмигнула, а, может быть, мне это только показалось. Потом подоткнула одеяло, на ее плече разовела маленькая треугольная родинка. — Почему ты так смотришь? — Ты очень красивая. Она улыбнулась. — Но это была только вежливость, благодарность за комплимент. — Правда? — Ты смотришь, как будто... как будто... что? Как будто что-то ищешь. Не выдумывай. Нет, как будто думаешь, что со мной что-то случилось, или я не рассказала тебе чего-то. Откуда ты это взяла? Раз уж ты опираешься, значит, наверняка. Ладно, как хочешь. За пламенеющими окнами родился мертвый голубой зной. Заслонив рукой глаза, я поискал очки, они лежали на столе. Я присел на постели, надел их и увидел ее отражение в зеркале. Хари чего-то ждала. Когда я снова улегся рядом с ней, она усмехнулась. А мне... Я вдруг сообразил очки. Я встал и начал рыться в ящиках, на столе, под окном. Нашел две пары, правда, обе слишком большие, и подал ей. Она примерила те и другие, они сползали у нее на кончик носа. В этот момент заскрежетали заслонки. Мгновение, и внутри станции, которая как черепаха спряталась в своей скорлупе, наступила ночь. На ощупь я снял с нее очки и вместе со своими положил под кровать. — Что будем делать? — спросила она. — То, что полагается. — Спать, Крис. — Что? — Может, поставить тебе новый компресс? — Нет. — Не нужно. — Не нужно, дорогая. Я сказал это, сам не понимая, притворяюсь я или нет, но вдруг обнял в темноте ее тонкие плечи и, чувствуя их дрожь, поверил в нее, хотя, не знаю, мне вдруг показалось, что это я обманываю ее, а не она меня, что она настоящая. Я засыпал потом еще несколько раз. И все время меня вырывали из дрема судороги, бешено клотящиеся с сердца. Медленно успокаивалась. я прижимал ее к себе, смертельно усталый. Она заботливо дотрагивалась до моего лица, лба, очень осторожно проверяя, нет ли у меня жара. Это была Хари, самая настоящая. Другой быть не могло. От этой мысли что-то во мне изменилось. Я перестал бороться и почти сразу же заснул. Разбудило меня легкое прикосновение. Лоб был охвачен приятным холодом. На лице тоже лежало что-то влажное и мягкое. Потом это медленно поднялось, и я увидел склонившуюся надо мной Харри. Обеими руками она выжимала марлю над фарфоровой мисочкой. Сбоку стояла бутылка с жидкостью от ожогов. Она улыбнулась мне. — Ну и спишь же ты, — сказала она, снова положив марлю мне на лоб. — Болит? — Нет. Я обшевелил кожу лба. Действительно, ожоги сейчас совершенно не чувствовались. Харри сидела на краю постели, закутавшись в мужской купальный халат, белые в оранжевые полосы. Ее черные волосы рассыпались по воротнику, рукава она подвернула до локтей, чтобы они не мешали. Я был дьявольски голоден. Прошло уже часов двадцать, как у меня ничего не было во рту. Когда Хари сняла компресс, я встал. Вдруг мой взгляд упал на два лежащих рядом одинаковых белых платья с красными пуговицами. Первое, которое я помог ей снять, разрезав ворот, и второе, в котором она пришла вчера. На этот раз она сама расправила шов ножницами, сказала, что, наверное, замок заела. Эти два одинаковых платьица были самым страшным из всего, что я до сих пор пережил. Харри возилась у шкафчика с лекарствами, наводя в нем порядок. Я украдкой отвернулся от нее и до крови укусил себе руку. Все еще, глядя на эти два платьица, вернее, на одно и то же, повторявшееся два раза, я начал пятиться к двери. Вода по-прежнему шумом текла из крана. Я отворил дверь, тихо выскользнул в коридор и осторожно ее закрыл. Из комнаты доносился слабый шум воды и звяканье бутылок. Вдруг эти звуки прекратились. В коридоре горели длинные потолочные лампы, ясное пятно отраженного света лежало на поверхности двери. Я стиснул зубы и ждал, вцепившись в ручку, хотя не надеялся, что сумею ее удержать. Резкий рывок чуть не выдернул ее у меня из рук, но дверь не отворилась. Только задрожала и начала ужасно трещать. Ошеломленный я выпустил ручку и отступил. С дверью происходило что-то невероятное. Ее гладкая пластмассовая поверхность изогнулась, как будто вдавленная с моей стороны внутрь в комнату. Покрытие откалывалось мелкими кусочками обнажая сталь косика, который напрягался все сильнее. Вдруг я понял. Вместо того, чтобы толкнуть дверь, которая открывалась в коридор, она силила сотворить ее на себя. Отблеск света искривился на белой поверхности, как в вогнутом зеркале. Раздался громкий хруст, и монолитная, до предела выгнутая плита треснула. Одновременно ручка, вырванная из гнезда, влетела в комнату. Сразу в отверстии показались окровавленные руки, и, оставляя красные следы на пластике, продолжали тянуть. Дверь сломалась пополам, косо повисло на петлях, и оранжево-белое существо с посиневшим мертвым лицом бросилось мне на грудь, заходя со от слез. Если бы это зрелище не парализовало меня, я бы пытался убежать. Хари судорожно хватало воздух и билась головой головой мое плечо. Потом стала медленно оседать на пол. Я подхватил ее, отнес в комнату, протиснувшись мимо расколотой дверной створки, и положил на кровать. Из-под ее сломанных ногтей сочилась кровь. Когда она повернула руку, я увидел содранную до мяса ладонь. Я взглянул ей в лицо. Открытые глаза смотрели сквозь меня без всякого выражения. Хари! Она ответила невнятным бурмотанием. Я приблизил палец к ее глазу. Век опустилась. Я подошел к шкафу с лекарствами. Кровать скрипнула. Я обернулся. Она сидела, выпрямившись, со страхом глядя на свои окровавленные руки. «Крис — Крис! — простонала она. — Я... я... что со мной? — Поранилась, выламывая дверь. — Сказал я сухо. — У меня что-то случилось с губами. Особенно с нижней по ней словно мурашки бегали, пришлось ее прикусить. Харис минуту разглядывала, свисающие с косяка зазубранные куски пластмассы. Затем посмотрела на меня. Подбородок у нее сдрожал. Я видел, каким усилием она пыталась побороть страх. Я отрезал кусок марли, вынул из шкафа присыпку на рану и возвратился к кровати. Все, что я нес, вывалилось из моих внезапно ослабевших рук. Стеклянная баночка с колодием разбилась, но я даже не наклонился. Лекарства были уже не нужны. Я поднял ее руку. Засохшая кровь еще окружала ногти тонкой каемкой, но все раны уже исчезли, а ладони затягивала молодая розовая кожа. Шрамы бледнели просто на глазах. Я сел, погладил ее по лицу и попытался ей улыбнуться. Не могу сказать, что мне это удалось. Зачем ты это сделала, Хай? Нет, это я. Она показала глазами на дверь. Да, не помнишь? Нет, я увидела, что тебя нет. Страшно перепугалась и и что?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 Опустились вниз, лицо напряглось. Мне кажется, может быть, сама не знаю. Она опустила ноги на пол и встала. Подошла к разбитой двери. «Крис — Крис! Я взял ее сзади за плечи. Она дрожала. Вдруг она быстро обернулась и заглянула в мои глаза. — Крис! — шептала она. — Крис! — успокойся! — Крис! — а если... — Крис! — может быть, у меня... «Эпилепсия? Эпилепсия, боже милостивый, мне хотелось смеяться. «Ну, что ты, дорогая? Просто двери, понимаешь? Тут такие двери, ну, просто тут такие двери, что...» Мы покинули комнату, когда с протяжным скрежетом открылись наружные заслонки, показав проваливающийся в океан солнечный диск, и направились в небольшую кухоньку. В противоположном конце коридора. Мы хозяйничали вместе с Хари, перетряхивая содержимое шкафчиков и холодильников. Я быстро заметил, что она не слишком утруждала себя с трепнёй, и умела немногим больше, чем открывать консервные банки, то есть столько же, сколько и я. Я проглотил содержимое двух таких банок и выпил бесчисленное количество чашек кофе. Хари тоже ела, но так как иногда едят дети, не желая делать неприятное взрослым, даже без принуждения, но механически и безразлично. Потом мы пошли в маленькую операционную рядом с радиостанцией. У меня был один план. Я сказал Хари, что хочу на всякий случай ее осмотреть, уселся на раскладное кресло и достал из стерилизатора шприц иглу. Я знал, где что находится почти на память, так нас вымуштровали на земле. Я взял каплю крови из ее пальца, сделал мазок, высушил испаритель, и в высоком вакууме распылил на нем ионы и серебра. Вещественность этой работы действовала успокаивающе. Хари, отдыхая на подушках разложенного кресла, оглядывал заставленную приборами операционную. Тишину нарушил прерывистый зумер внутреннего телефона. Я поднял трубку. — Кельвин, — сказал я, не спуская глаз с Хари, которая с какого-то момента впала в апатию, как будто изнуренная переживаниями последних часов. — Ты в операционной? — Наконец-то! — услышал я вздох облегчения, — говорил Снаут. Я ждал, прижав трубку к уху. — У тебя гость, а? — Да. — И ты занят? — Да. «Небольшое исследование. Хм, А что, хочешь сыграть партию в шахматы? Перестань, Кельвин. Сарториус хочет с тобой увидеться. Я имею в виду с нами. Вот это новость!» Я был поражен. «А что с...» Я остановился и закончил. «Ты один?» «Нет». «Я не точно выразился. Он хочет поговорить с нами». — Мы соединимся втроем по видеофону, только заслоней экран. — Ах так. — Почему же он просто мне не позвонил? — Стесняется? — Что-то в этом роде. — Невнятно буркнул Снаут. — Ну так как? — Как договоримся? — Скажем, через час. — Хорошо? — Хорошо. — Ну как ты? — Сносно. — А ты как? — Думаю, немного хуже, чем ты. Ты не мог бы. — Хочешь прийти ко мне? — Догадался я. Посмотрел через плечо на Хари. Она склонила голову на подушку и лежала, закинув ногу на ногу, с безотчетной скукой подбрасывая серебристый шарик, которым оканчивалась цепочка у ручки кресла. «Оставь это! Оставь ты!» — донес до меня громкий голос Снаута. Я увидел на экране его профиль. Остального я не слышал. Он закрыл рукой микрофон, но видел его шевелящиеся губы. Нет, не могу прийти, может, потом. И так через час быстро проговорил он, и экран погас. Я повесил трубку. Кто это был? Равнодушно спросил и Харри. Да, тут один. Снаут, кибернетик, ты его не знаешь. Долго еще. А что тебе скучно? Спросил я. Я вложил первые серии препаратов в кассету нейтринного микроскопа и по очереди нажал цветные кнопки выключателей. Глухо загудели силовые поля. — Развлечений тут не слишком много. Если моего скромного общества тебе, кажется, недостаточно, будет плохо, — говорил я рассеянно, делая большие паузы между словами, одновременно стискивая обеими руками большую черную головку, в которой блестел окуляр микроскопа и вдавливая глаза в мягкую резиновую раковину. Кари сказала что-то, что до меня не дошло. Я видел, как будто с большой высоты, огромную пустыню, залитую серебряным блеском. На ней лежали покрытые легкой дымкой, словно потрескавшиеся и выветрившиеся плоские скалистые холмики. Это были красные тельца. Я сделал изображение резким, и, не отрывая глаз от окуляров, все глубже погружался в пылающее серебро. Одновременно левой рукой я вращал регулировочную ручку столика, и когда лежавший одиноко как валун шарик оказался в перекрестии черных нитей, прибавил увеличение. Объектив как бы наезжал на деформированный, спровалившийся серединой эритроцит, который казался уже кружочком скального кратера с черными резкими тенями в разрывах кольцевой кромки. Потом кромка, ощетинившаяся кристаллическим налетом ионов серебра, ушла за границу поля микроскопа. Появились мутные, просвечивающие сквозь ополиссирующую воду контуры наполовину расплавленных, покоробленных цепочек белка. Поймав черное перекрестие одной из уплотнений белковых обломков, я слегка подтолкнул рычаг увеличения. Потом еще. Вот-вот должен был показаться конец этой дороги вглубь. Приплюснутая тень одной молекулы заполнила весь окуляр. Изображение прояснилось. Сейчас. Но ничего не произошло. Я должен был увидеть дрожащие пятнышки атомов, похожие на колышащийся студень. Но их не было. Экран пылал девственным серебром. Я оттолкнул рычаг до упора. Гудение усилилось, стало гневным, но я ничего не увидел. Повторяющийся звонкий сигнал давал мне знать, что аппаратура перегружена. Я еще раз взглянул в серебряную пустоту и выключил ток. Взглянул на Хари. Она как раз открыла рот, чтобы зевнуть, но ловко заменила зевок улыбкой. "Ну как там со мной?" спросила она. "Очень хорошо." ответил я думаю что лучше быть не может я все смотрел на нее снова чувствую эти проклятые мурашки в нижней губе что же произошло что это значило это тело с виду такое слабое и хрупкое а в сущности неистребимое в основе своей оказалось состоящим из ничего Я ударил кулаком по цилиндрическому корпусу микроскопа. Может быть, какая-нибудь неисправность? Может быть, не фокусируются поля? Нет, я знал, что аппаратура в порядке. Я спустился по всем ступенькам. Клетки, белковый конгломерат, молекулы. Все выглядело точно так же, как в тысячах препаратов, которые я видел, но последний шаг вниз. Никуда не вел. Я взял у нее кровь из вены, перелил в мерный цилиндр, разделил на порции и приступил к анализу. Он занял у меня больше времени, чем я предполагал, я немного утратил навык, реакции были в норме. Все, хотя, пожалуй... Я выпустил каплю концентрированной кислоты на красную бусинку. Капля задымилась, посерела, покрылась налетом грязной пены. Разложение... Денатурация. Дальше, дальше. Я потянулся за пробиркой. Когда я снова взглянул на каплю, тонкое стекло чуть не выпало у меня из рук. Под слоем грязной накипи на самом дне пробирки снова нарастала темно-красная масса. Кровь, сожженная кислотой, восстанавливалась. Это было бессмыслица Это было невозможно. — Крис! — услышал я откуда-то очень издалека. — Телефон, Крис! — Что? — Ах, да спасибо! Телефон звонил уже давно, но я только что теперь его услышал. Я поднял трубку. — Кельвин! — Снаут! — Я включил линию, так что мы можем говорить все трое одновременно. — Приветствую вас, доктор Кельвин! — раздался высокий гнусавый голос Сарториуса. Он звучал так, как будто его владелец вступал на опасно прогибающиеся подмостки, подозрительный, бдительный и внешне спокойный. — Мое почтение, доктор, — ответил я. Мне хотелось смеяться. Но я не был уверен, что причины этой веселости достаточно ясны для меня, чтобы я мог себе ее позволить. В конце концов, над чем было смеяться? Я что-то держал в руке, пробирку с кровью. Я встряхнул ее, кровь уже свернулась. Может быть, все, что было перед этим, только галлюцинации? Может быть, мне только показалось? Мне хотелось сообщить коллегам некоторые соображения, связанные с со фантомами. Я одновременно слышал и не слышал Сарториуса. Он как бы ломился в мое сознание. Я защищался от этого голоса, все еще уставившись на пробирку с загустевшей кровью. «Назовем их существами Эф», — быстро подсказал Снаут. «А, превосходно!» Посредине экрана темнела вертикальная линия, показывающая, что я одновременно принимаю два канала. По обе стороны от нее должны были находиться лица моих собеседников. Стекло было темным, и только узкий ободок света вдоль рамки свидетельствовал о том, что аппаратура действует, но экраны чем-то заслонены. «Каждый из нас проводил разнообразные исследования». Снова та же осторожность в гнусавом голосе говорящего минута тишины. Предлагаю сначала обменяться сведениями, а затем я мог бы сообщить то, что установил лично. Может быть, вы начнете, доктор Кельвин? Я? Вдруг я почувствовал взгляд Харри. Я небрежно положил пробирку на стол, так что она тут же закатилась под штатив со стеклом, и уселся на высокий треножник, рывком пододвинув его к себе ногой. В первый момент я хотел было отказаться, но неожиданно для самого себя ответил. — Хорошо. Небольшое собеседование. Отлично. Я сделал совсем мало, но могу сказать. Один гистологический препарат и парочка реакций. Микрореакций. У меня сложилось впечатление, что... До этого момента я понятия не имел, что говорить. Внезапно меня прорвало. Все в норме, но это камуфляж, маска. Это в некотором смысле суперкопия. Воспроизведение более тщательное, чем оригинал. Это значит, что там, где у человека мы находим конец зернистости, конец структурной делимости, здесь дорога ведет дальше, благодаря применению субатомной структуры. Сейчас, сейчас, как это вы понимаете? Спросил Сарториус. Снаут не подавал голоса. «А может быть. Это его учащенное дыхание раздавалось в трубке. Харри посмотрела в мою сторону. Я понял, что в возбуждении последние слова почти выкрикнул. Придя в себя, я сгорбился на своем неудобном табурете и закрыл глаза. Как лучше объяснить? Последним элементом конструкции наших тел являются атомы. Предполагаю, что существа Ф построены из частиц меньших, чем обычные атомы, гораздо меньших. — Из мезонов, — подсказал Сарториус. Он вовсе не удивился. — Нет, не из мезонов. Мезону удалось бы обнаружить. Разрешающая способность этой аппаратуры здесь у меня внизу достигает 10 в минус 20 ангстрем, верно? Но ничего не видно даже при максимальном усилении. Следовательно, это не мезоны. Пожалуй, скорее нейтрино. — Как вы себе это представляете? Ведь нейтринные системы нестабильны. Не знаю, я не физик. Возможно, их стабилизирует какое-то силовое поле, в этом я не разбираюсь. Во всяком случае, если все так, как я говорю, то структуру составляют частицы примерно в десять тысяч раз меньше, чем атомы. Но это не все. Если бы молекулы белка и клетки были построены непосредственно из этих микроатомов, тогда бы они должны были быть соответственно меньше. И кровяные тельца тоже и ферменты, но ничего подобного нет. Из этого следует, что все белки, клетки, ядра клеток, только маска. Действительная структура, ответственная за функционирование гостя, кроется гораздо глубже. «Кельвин!» — почти крикнул Снаут. Я в ужасе остановился. Сказал гостя. Да, но Хари не слышала этого. Впрочем, она все равно бы не поняла. Она смотрела в окно. Подпрев голову рукой, ее чистый тонкий профиль вырисовывался на фоне пурпурной зари, трубка молчала. Я слышал только далекое дыхание. — Что-то в этом есть, — буркнул Снаут. — Да, возможно, — добавил Сарториус. — Только здесь возникает одно препятствие. Океан не состоит из этих гипотетических частиц Кельвина. Он состоит из обычных. Но, может быть, он в состоянии их синтезировать, — заметил я. Я почувствовал неожиданную апатию. Этот разговор был даже не смешным, он был ненужным. Но это объяснило бы необыкновенную сопротивляемость, пробурчал Снаут, и темп регенерации. Может быть, даже источник энергии находится там, в глубине, им ведь есть не нужно. Прошу слова, отозвался Сарториус. Он был невыносим, если бы он, по крайней мере, не выходил из своей выдуманной роли. Я хочу поговорить о мотивировке, мотивировке появления существ F. Я сдался бы вопросом, чем являются существа F. Это не человек и не копия определенного человека, а лишь материализованные проекции того, что относительно данного человека содержит наш мозг. Четкость его определения поразила меня. Этот Серториус, несмотря на всю мою к нему антипатию, не был, однако, глуп. — Это верно, — вставил я. — Это объясняет даже, почему появились лю... существа, такие они иные. Были выбраны самые прочные следы памяти, наиболее изолированные от всех других, хотя, естественно, ни один такой след не может быть полностью обособлен, и в ходе его копирования были или могли быть захвачены остатки других следов, случайно находящиеся рядом, вследствие чего пришелец выказывает большее познание, чем могла обладать особо повторением, который должен быть Кельвин!» Снова воскликнул Снаут. Меня поразило, что только он реагировал на мои неосторожные слова. Сарториус, казалось, не опасался их. Значило ли это, что его гость от природы менее сообразительным, чем гость Снаута? На секунду родился образ какого-то кретина-карлика, который живет рядом с ученым доктором Сарториусом. «Да, да, мы тоже заметили», — заговорил он в этот момент. «Теперь, что касается мотивировки появления существ, F. Первый как-то сама собой появилась мысль о проводимом на нас эксперименте. Однако это был бы эксперимент, пожалуй, скверный. Если мы проводим исследование...» то учимся на результатах, прежде всего на ошибках. Так что, повторяя его, вводим поправки. Здесь же об этом нет речи. Те же существа появляются снова, не скорректированные, не защищенные дополнительно против наших попыток избавиться от них. Одним словом, здесь нет функциональной петли, корректирующей обратной связью, как определил бы это доктор Снаут, заметил я. И что отсюда следует? Только то, что для эксперимента это был бы брак, в любом другом отношении неправдоподобный. Океан очень точен. Это проявляется хотя бы в двухслойной конструкции существ F. До определенной границы они ведут себя так, как действительно вели бы себя, поступали бы настоящие... Он не мог выкрупкаться. Оригиналы. Быстро подсказал Снаут. Да, оригиналы. Но когда ситуация становится слишком сложной для возможности среднего оригинала, наступает как бы выключение из сознания существаев, и оно начинает действовать иначе, не по-человечески. Все верно, сказал я. Но таким путем мы только перечисляем разновидности поведения этих, этих существ и ничего больше. Это совершенно бесплодно. Я в этом не уверен, запротестовался Сарториус.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 Мне кажется, прошу прощения, коллеги, что это для нас м, наиболее шокирующая страна эксперимента, целиком ускользает от него, как находящийся с границы его понимания. — Вы считаете, что это непреднамеренно? — спросил я. Это утверждение немного ошеломило меня, но, поразмыслив, я признал, что исключить его невозможно. — Да, я не верю ни в какое вероломство, злорадство. Желание уязвить наиболее чувствительным образом, как это делает коллега Снаут. Я вовсе не приписываю ему человеческих ощущений и чувств. Первый раз взял слово Снаут. Но, может быть, ты скажешь, как объяснить эти постоянные возвращения? Возможно, включена какая-нибудь установка, которая повторяет один и тот же цикл, как граммофонная пластинка, сказал я, не без скрытого желания досадить Сарториусу. «Прошу вас, коллеги, не разбрасываться», — объявил гнусавым голосом доктор. «Это еще не все, что я хотел сообщить. В нормальных условиях я считал бы, что выступать даже с предварительным сообщением о состоянии моих работ преждевременно, но, принимая во внимание специфическую ситуацию, я сделаю исключение. У меня сложилось впечатление, что в предположении доктора Кельвина кроется истина». Я имею в виду его гипотезу о нейтринной конструкции. Такие системы мы знаем только теоретически и не предполагали, что их можно стабилизировать. Здесь появляется определенный шанс, ибо уничтожение этого силового поля, которое придает системе устойчивость... Немного раньше я заметил, что темный предмет, который заслонял экран на стороне Сарториуса, отодвигается у самого верха образовалась щель в которой что-то розовое. Теперь темная пластина внезапно упала. — Прочь! Прочь! — раздался в трубке душераздирающий крик Сарториуса. На осветившемся экране между борющимися с чем-то руками доктора заблестел большой, золотистый, похожий на диск предмет, и все погасло, прежде чем я успел понять, что этот золотой диск — не что иное, как соломенная шляпа. — Снаут! — позвал я, глубоко вздохнув. — Да, Кельвин, — ответил мне усталый голос кибернетика. В этот момент я понял, что он мне симпатичен, и мне совсем не хотелось знать, кто у него. — Пока хватит с носа. — Думаю, — ответил я. — Слушай, если сможешь спустись вниз или в мою комнату, ладно, — добавил я поспешно, чтобы он не успел повесить трубку. — Договорились, — сказал Снаут. — Но не знаю, когда. — На этом. Кончилась наша проблемная дискуссия.